Подзаголовок 2.3. Манипуляции с выдаваемой информацией. Одна врала, другая не разобрала, третья по-своему переврала. Русская пословица. Мы уже говорили, что обман, то есть создание ложной модели действительности – может осуществляться различными способами и на разных этапах пути информации от одного человека к другому. При этом намеренному искажению может подвергаться как сама информация, так и сознание человека. Акт обмана представляет собой цельное явление, в котором обманщик, канал передачи информации и обманываемый, образуют единую систему. Однако для удобства анализа рассмотрим по отдельности каждый компонент данной системы. Дело в том, что способы манипулирования информационным потоком принципиально отличаются от методов воздействия на личность и подчинены совсем другим законам. В первом случае мы имеем дело с семантикой а во втором – с психологией. Для начала разберем методы обработки информации с целью обмана. Существуют различные способы манипулирования информацией, в результате чего у противной стороны создается ложная модель окружающей действительности. К основным способам обработки информации относятся умолчание, селекция, Передергивание, искажение, переворачивание, конструирование. Первый способ обмана заключается в утаивании информации от того, кому она предназначена. Второй ⁇ в ее избирательном дозировании, когда к жертве попадает только выгодная обманщику информация. Третий ⁇ в сознательном выпячивании и подчеркивание только одних выгодных обманщику сторон явления. Четвертый – в искажении. Это может быть преуменьшение, преувеличение или нарушение пропорций. В пятом происходит замена черного белым. А в шестом случае обманщик сам выдумывает ложные данные, не существующие в реальности. Возможны также комбинированные способы обмана. Например, селекция с искажением отдельных сторон пропускаемой информации. Пункт 2, три один Умолчание. Молчающий род не обвиняют. Сомалийская пословица. Первый, самый простой способ обмана заключается в утаивании информации. Но обманом он становится, только если у одного человека уже существует неправильное представление о каком-то явлении или событии. А второй не сообщает ему истину, хотя должен был это сделать. Формально в этом случае ложь отсутствует. Однако результат один – введение другого человека в заблуждение. И все же такой способ обмана Истори считался менее злонамеренным, чем прямая ложь. «Кто молчит, не грешит», говорит русская народная пословица. К обману в виде умолчания прибегает и свидетель, когда утаивает от следствия важные подробности преступления и тем самым вводит органы правосудия в заблуждение хотя формально и не говорит неправды. Тем не менее, до 1989 года эти действия подпадали под статью 190 УК РФ «Недонесение о преступлении». Из нового уголовного кодекса эта статья изъята, однако имеется статья 308 «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний». За такие дела можно схлопотать штраф до 100 минимальных размеров оплаты труда или исправительные работы на срок до одного года. Интересно, что в отличие от свидетеля и потерпевшего, подозреваемый и обвиняемый вправе не давать показаний. Классический пример умолчания приведен в повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Там дети в пылу ссоры выбросили в окно и не смогли найти важную телеграмму. Дальше они обсуждают сложившуюся ситуацию. Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма. Нам и без телеграммы весело. Врать нельзя, вздохнул Гек. Мама за вранье всегда еще хуже сердится. «А мы не будем врать!» – радостно воскликнул Чук. «Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки!» «Ладно!» – согласился Гек. «Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал». Про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. Конец этой истории известен. Мама и дети, благополучно избежавшие, как они считали, вранья, отправятся к папе в Сибирь, а папы там не окажется, о чем он, собственно, и сообщал в той самой телеграмме. Так несказанная вовремя правда оказалась равнозначно лжи. Лет 15 назад в районной администрации одного областного города, произошел анекдотичный случай. В кабинете главного архитектора монтер проводил телефонную линию. Сам хозяин кабинета вышел. В комнату вошел проситель, желающий получить разрешение на постройку гаража. Приняв мастера, который тем временем присел отдохнуть в чиновничье кресло за архитектора, Он начал долго и путанно объяснять свою проблему, намекая на вознаграждение. Монтёр сначала молча слушал его, а потом спросил «Чего тебе надо?». Посетитель быстро ответил «Поставьте визу» и протянул заявление. Мастер пожал плечами и расписался в углу листа. Человек горячо поблагодарил его. Ссунул опешившему телефонисту в карман 500 долларов и быстро удалился. Недоразумение выяснилось только через два месяца, когда счастливый обладатель разрешения уже закончил постройку гаража перед своим домом. Это типичный случай умолчания, который вряд ли подпадает под статью 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица». Ибо, во-первых,. Такое деяние не повлекло существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, предусмотренного данной статьей. А во-вторых, там отсутствовало присвоение государственным служащим полномочий должностного лица. Ведь телефонист и не выдавал себя за главного архитектора района. Он просто оставил свой автограф, когда его об этом попросили. Пункт 2, 2.3.2. Селекция. Наш разум заключает в себе и те истины, о которых следует говорить, и те, о которых следует умалчивать. Антуан де Ревароль. Второй способ манипулирования информацией – селекция, уже более изощренный и, как правило, специально нацелен на обман доверчивых людей. Суть его состоит в том, что одна часть выгодной обманщику информации доводится до жертвы обмана, а другая умалчивается. Иногда к такому способу прибегают в силу обстоятельств. Так, накануне Великой Отечественной войны наша разведка получала от своих агентов информацию о готовящемся нападении Германии на СССР, в том числе шифровки Рихарда Зорги из Японии. Однако к Сталину эта информация не попадала. Руководители наших спецслужб знали его предубеждения на этот счет и отчаянно боялись гнева вождя. Сталину сообщали только то, что укладывалось в его концепцию и таким образом вводили в заблуждение. Это показывает, как доводя до сведения людей одну часть информации, правдивой, и утаивая другую, можно вызвать в их сознании искаженные, ложные представления о действительности. К селекции можно смело отнести и цензуру, которая пропускает к читателю только ту информацию, которую сочтет нужной. Некоторые особо честные люди, не желающие пятнать себя обманом, так строят фразы, что фактически обманывая своего собеседника, формально остаются правыми. Подобная ситуация отражена в народном анекдоте. На рынке к торговцу рыбы подходит покупатель, дает ему деньги и просит. Выберите три самые большие щуки и перебросьте мне их через прилавок, а я здесь поймаю их руками. Зачем же бросать? Я вам их заверну и положу в сумку. Видите ли, я сказал жене, что поеду на рыбалку, а потом оказался у любовницы. А врать я не люблю, поэтому со спокойной совестью хочу сказать жене что поймал этих щук собственными руками. Пункт 2.3.3. Передергивание. Ложь может быть менее лживой, чем искусно подобранная правда. Эдман Ростон. Передергивание. Это такой способ подачи информации, когда внимание привлекается к какому-то одному, наиболее выгодному для источника информации, свойству предмета или явления. Причем порой банальные вещи подаются как величайшие откровения. Этот прием часто применяется в рекламе, которая нередко использует такой метод обмана, как искажение пропорций. Умело скрыть недостатки и выпятить достоинства – вот в чем суть любой рекламы. Данный принцип универсален. Он касается и сверхдорогой рекламы на центральных телевизионных каналах, которая стоит десятки миллионов рублей, и бесплатных объявлений, расклеиваемых на столбах и заборах. Причем вторые иногда более грамотно действуют на психику потенциальных покупателей, Например, ожидающих общественного транспорта и от нечего делать, перечитывающих заборные и столбовые объявления. Вот одно из них, в котором налицо стратегия заманивания клиента. Кстати, обратите внимание, что слово «заманивание» родственно слову «обман» теме нашей книги. Объявление. Миссия восточного питания. Наша справка. Первое. В России всего 8% практически здоровых людей. Второе. 9 из 10 имеют проблемы со здоровьем. Третье. Каждый четвертый не доживает до 50 лет по причине сердечно-сосудистых заболеваний. В каком проценте находитесь вы? Мы предлагаем помощь без лекарств. С помощью тибетских трав и других натуральных продуктов, содержащих все необходимые витамины, минералы и аминокислоты, вы сможете решить такие проблемы, как головные боли, утомляемость, кожные проблемы, шелушение, растрескивание и так далее Сердечно-сосудистые заболевания, остеохондроз, излишний или недостаточный вес, Вызов консультанта по телефону бесплатно. Как специалист по психологии рекламы, я могу отметить, что это весьма непритязательное по оформлению объявления составлено очень грамотно с точки зрения психологии. Начинается оно с того, что слегка запугивает клиента, напоминая ему о бренности существования. Мимоходом, под видом бесстрастной статистики, объявление сообщает читателю, что 90% людей болеют, и у него мало шансов дожить до 50 лет. Далее, испуганный такой мрачной перспективой, потенциальный клиент наталкивается на спасительную фразу «Мы предлагаем помощь, да еще без лекарств». Это рождает в уме читателя мысль об экономии. Ведь лекарства нынче так дороги. Он еще не знает, во что обойдется ему рекламируемый чудо-препарат. Цену сразу не говорят, чтобы не спугнуть клиента. Он должен сначала созреть. Оказывается, избавиться от будущих болезней просто рецепт спасения в тибетских травах. Почему именно тибетских? А потому, что это далеко и экзотично звучит загадочно и маняще. Не то, что воронежские или рязанские травы, хотя у нас в России тоже хватает целебных растений. Но по мнению автора рекламы, именно тибетские травы содержат все необходимые вещества. Обратите внимание, что прозаичное выражение минеральные соли заменено более загадочным термином минералы. В конце объявления Перечисляются распространенные заболевания, от которых лечит чудо-препарат. Хитрость составителя рекламного текста состоит в том, что читатель обязательно обнаружит в нем свое заболевание и, естественно, захочет от него избавиться. Одна только фраза «излишний или недостаточный вес» уже свидетельствует о многом. Ожирение или анорексия? Какая разница? Авторам этого рекламного объявления все равно, что лечить. Главное – сбыть товар, получить деньги. Главный обман состоит в том, что головные боли, утомляемость, остеохондроз, излишний вес и сердечно-сосудистые заболевания, от которых вас обещают избавить, есть результат неправильного образа жизни и питания. И никакая трижды тибетская трава не сможет помочь человеку, неподвижно просидевшему целый день у компьютера и игнорирующему физзарядку и свежий воздух. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это небольшое облегчение в течение двух-трех вечеров, пока будет действовать эффект плацебо, а потом все вернется к исходному состоянию. Выше приведенная реклама, которую я лично снял со столба на автобусной остановке для своей коллекции образцов обмана, производит впечатление далеко не на всех людей. Да и стоят подобные лекарства из тибетских трав не столь дорого. А вот тщательно продуманная рекламная кампания некоторых международных фирм нередко заставляет доверчивых граждан раскошелиться по полной программе. Пример подобного введения в заблуждение, не будем здесь использовать термин «обман», хотя он напрашивается, был проанализирован в газете «Мошенники» номер 3 1996 года. Статья называлась «Хлебнув щи из кастрюли за 300 долларов, вы можете поперхнуться». И в ней анализировалась реклама одной известной марки посуды. Так вот. Международная экспертно-консультационная служба МЭКС, изучив рекламные заявления фирмы X, установила, что далеко не все в них соответствует истине, а часть информации является просто умелым передергиванием фактов. Например, фирма утверждает, что при приготовлении пищи в их посуде в ней сохраняется 100% витаминов и минеральных солей. Но ведь минеральные соли, в принципе, не могут никуда деться из любой посуды. Из чего бы она ни была изготовлена? Из алюминия, меди или глины. При кипячении минеральные соли оседают на дно, и в этом нет ничего хорошего для потребителя. Было бы значительно лучше, если бы они наоборот удалялись, но такое чудо-кастрюли пока не придумали. Теперь о витаминах. Как показала экспертиза макс они разрушались. При нагревании овощей в кастрюле этой фирмы до 90 градусов Цельсия количество витамина С в них снижалось на 50%. При кипячении еще больше. Так уж устроен этот витамин. При нагревании он разрушается. И никакая благородная сталь именно так называла фирма металл, из которого делала посуду, здесь не поможет. Реклама утверждала, что вам предлагают посуду, изготовленную из благородной стали, хром на никель, 18 на 10. Подчеркивая, что сплав абсолютно нейтрален и не вступает ни в какие реакции с пищей. На самом деле это сталь – обычная нержавейка аналогом которой является нержавеющая сталь типа 0,4 на 18, h 10. Но одно дело сказать, купите кастрюли из нержавейки за 200 долларов, а совсем другое – мы предлагаем вам элитную посуду из благородной стали. Возможность преднамеренного искажения действительности с давних пор использовалась разными народами. Древние эфиопы говорили, слово подобно сухожилию, в какую сторону его потянешь, в ту сторону оно и растянется. В 30-е годы 20 -го века американский психолог Батлер рассказывал, как с помощью объективной и взвешенной аргументации повлиять на сознание другого человека. В дискуссии он советовал приводить аргументы в пользу своей и чужой позиции. Но при доказательстве своей позиции использовать наиболее сильные, убедительные аргументы, а для позиции другой стороны наиболее слабые. Подобный образец манипулятивной игры с сознанием людей до сих пор широко используется в политической пропаганде. Подобный прием я встречал на канале обзора недвижимости на одном популярном видеохостинге. Рассказывая о том или ином жилом комплексе, эксперт отмечал его достоинства и недостатки. При объективном обзоре сдаваемого объекта аналитик находил примерно равное число плюсов и минусов жилого комплекса. Но если какая-то строительная компания становилась спонсором его канала, то плюсов почему-то оказывалось больше, чем минусов. Хотя. Внешне это выглядело именно как аналитика, а не реклама. Пункт 2, 3, 4. Искажение. Самая опасная ложь это истинный, слегка извращенный. Георг Кристоф Лихтенберг. Исказить информацию можно различными способами. Самый простой изменить количество. «Какую рыбу ты вчера поймал?» – спрашивает у рыболова друг. И тот невольно раздвигает ладони шире, чем длина пойманной рыбы. Это вранье достаточно безобидное, касающееся только рыболова и его улова. Но вот к концу существования Советского Союза ложь такого рода встречалась во многих отраслях народного хозяйства. Приписки царствовали повсюду. Вспомнить хотя бы знаменитое хлопковое дело в Узбекистане, когда из ничего, буквально из воздуха, на бумаге возникали тысячи тонн хлопка, потери которого затем благополучно списывались на усушку, утряску и транспортировку. А кое-кто за эти несуществующие тонны получал зарплаты, премии и ордена. Второй – Вроде бы противоположный, а на самом деле тождественный вариант искажения правды – это преуменьшение. Так в СССР преуменьшалось реальное количество наркоманов, а уж количество проституток на бумаге и вовсе сводили к нулю. Такого явления, по мнению партийных идеологов, у нас вообще не существовало. Тесная связь между этими двумя способами обмана – преувеличением и преуменьшением, подмечено в анекдоте. Один человек возмущенно говорит своему товарищу. «И вечно ты преувеличиваешь своих рассказов». «Я преувеличиваю», – отвечает второй. «Да я и половины правды не говорю». Пример искажения информации в целях обмана можно найти в китайской истории. В 342 году до нашей эры в Китае шла очередная война между сопредельными государствами. Полководец Сунь Бинь, зная о самоуверенности генерала армии противника Пан Дюаня, инсценировал отступление своих войск. Противник попался на эту удочку и сразу же начал преследование отходящей армии. По приказу Сунь Биня, в первый день отступления его войска оставили на месте стоянки 100 тысяч кострищ, во второй – 50 тысяч, а в третий – только 30 тысяч. Надеявшийся на легкую победу генерал решил, что армия противника ослаблена массовым дезертирством. Поэтому он оставил тяжело вооруженную пехоту и отправился в преследование с небольшим отрядом. Это было то, что предвидел Суньбинь. Он устроил засаду, в которую и попал пан Дзюань. Его окружение было уничтожено, а полководец, поверивший в сказку о дезертирующей армии, покончил жизнь самоубийством. Это было классическое искажение информации по типу уменьшения количества. К современному проявлению такого обмана можно отнести любой обвес на рынке. Но обычное надувательство со стороны торговцев облегчает наш карман на относительно небольшие суммы, в то время как гениальные жулики умудряются создавать немалые деньги буквально из ничего, из пустоты. Один такой изобретатель организовал на этом принципе свой почтовый бизнес. Он посылал своим друзьям в разные города России посылки которые по дороге совершенно таинственным образом теряли часть своего страхового веса. Обычно полкило, реже килограмм. Он оценивал стоимость каждого килограмма посылки в кругленькую сумму. Согласно описи вложения, этот аферист обожал посылать своим друзьям антикварные шкатулки и другие предметы старины. И в итоге каждый месяц у него набегала приличная прибавка к зарплате. Происходило это потому, что получатели груза в пункте назначения просили взвесить посылку и тут же составляли акт о хищении ценной вещи. И хотя упаковка при этом была цела, факт потери демонстрировался на весах, поэтому почта вынуждена была компенсировать ущерб. На самом деле, конечно, никакого ущерба не было. Изобретатель столь необычного способа, Обогащение просто вкладывал в посылку брикет сухого льда, замерзшей углекислоты, которая по дороге испарялась без следа. Это был пример количественного искажения. Но бывает искажение и качественное, при котором обманщик так умело смешивает ложь и правду, что жертва обмана без тени сомнения выпивает полученный коктейль. Существует две версии такой манипуляции. Частичная ложь и частичная правда. В зависимости от соотношения правды и лжи в том, что вам сообщают обманщики. В первом случае человек получает правдивую информацию, в которую подмешивают немного незаметной лжи. Например, на рынке вы покупаете ведро красивых яблок, а потом на дне обнаруживаете гнилые. Но испорченные яблоки – невелика потеря. Бывает, что замаскированная ложь расстраивает гораздо сильнее. Например, при покупке квартиры вам предлагают вполне приличную жилплощадь по привлекательной цене. А потом оказывается, что продавец забыл упомянуть о соседе-наркомане или алкоголике, устраивающем по вечерам концерты или оргии с подозрительными типами, с которыми вам придется все время встречаться на одной лестничной площадке. Второй прием называется «Частичная правда». Когда ради маскировки лжи, мошенники подсовывают вам правдивую информацию, на которой вы фокусируете внимание и тем самым отвлекаетесь от того, что от вас хотят скрыть. Например, при покупке с рук автомобиля покупателю честно признаются, что машина битая, и даже покажут, где она когда-то была помята и как заново покрашено. Более того, скажут, что вин номер был немного поврежден вследствие ДТП. Но лишь потом новый владелец узнает, что данное авто краденое, а номера перебиты. Пункт 2-3-5. Непроверяемая информация Лгун призывает свидетелей или мертвого, или далекого. Сомалийская пословица. Одним из способов обмана является подтверждение ложного сообщения при помощи непроверяемых доказательств. Чтобы обмануть человека, проходимцы могут ссылаться на что угодно, на какой-то авторитет, любое независимое третье лицо, на деле являющееся подставным, на отсутствующих людей. Сведения, которые невозможно проверить в данный момент на будущее, прошлое и тому подобное. В частности, таким доказательством может быть авторитет какого-либо лица или организации в глазах жертвы. В начале 2000-х годов в Москве был задержан лжегенерал, который предлагал купить за несколько миллионов рублей представление государственным наградам которые желающим вручат прямо в Кремле. 63-летний Виктор К. представлялся генерал-полковником вооруженных сил, героем Советского Союза. За 2,5 миллиона рублей он предложил клиенту решить вопрос о награждении его орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Причем обещал, что церемония пройдет в Георгиевском зале Кремля. Оперативники проверили эту информацию и в ходе спецоперации задержали подозреваемого с поличным в его офисе в центре города, на Мясницкой улице. При обыске у задержанного изъято около десятка фальшивых удостоверений различных силовых структур. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мне знаком случай, когда одному олигарху регионального масштаба, дела которого пришли в упадок, аферисты предложили должность посла в одной из азиатских стран за 1 миллион долларов США. Он выложил задаток в половину оговоренной суммы. Съездил с посредниками в МИД, где пообщался с влиятельным человеком. Потом его заставили ждать пару месяцев, после чего мошенники бесследно растворились на просторах нашей родины вместе с его деньгами. Для каждого времени и страны существуют свои пароли, безотказно действующие на доверчивых людей и используемые мошенниками всех мастей. В советское время это были слова райком партии, обком, ЦК, КГБ, Брежнев и тому подобные. А сейчас президент Управление делами президента, губернатор, Центробанк, Следственный комитет и прочее. Имея поддельные документы этих структур, можно легко притупить бдительность доверчивых граждан и, прикрываясь авторитетом, провернуть нужные махинации. Когда-то давно уверенно произнесенная фраза, подкрепленная престижем сенаторского поста, Стоило жизни президенту Аврааму Линкольну. «Я сенатор. Мистер Линкольн посылал за мной. Я должен видеть его по важному делу». Этих слов, сказанных убийцей Линкольна, оказалось достаточно, чтобы он был пропущен в театр, где находился президент. Через минуту в зале раздался выстрел. Медная табличка с этими словами находится в кабинете начальника охраны Белого дома как постоянное напоминание о случившемся. Мошенники могут ссылаться не только на авторитеты, но и на любых третьих лиц, представляя их как незаинтересованную сторону, а значит объективных людей. Понятно, что на самом деле это третья сторона – является никем иным, как замаскированным сообщником преступников. Такой вид обмана достаточно популярен в криминальном мире и называется обман с подставными. Классический пример – бригада наперточников, на виду там играет только один, но сколько подыгрывают? Кроме того, аферисты любят ссылаться на отсутствующих людей. Поэтому, если вам стараются внушить какую-то мысль, Приводя в пример мнение людей, которых в настоящее время нет рядом, задумайтесь, может быть здесь не все чисто? Не менее часто обманщики используют будущее время, обязуются вскоре выплатить деньги или выполнить какие-то услуги. На такие обещания нужно иметь один ответ – утром деньги, вечером стулья, ибо завтра мошенников может так и не наступить а истинные намерения обещавшего остаются загадкой. Например, в 90-е годы XX -го века был распространен тип обмана, который можно назвать «работа с испытательным сроком». Суть в следующем. Безработная машинистка встречает объявления в газете, набор на компьютерные курсы, плата за обучение минимальная, для машинисток со стажем – скидки. Трудоустройство берем на себя. Одним словом, условия весьма привлекательные. Женщина приходит в фирму, оплачивает недельные курсы, на которых печатает какие-нибудь этикетки или заносит фамилии в некую базу данных, после чего ее направляют на работу с испытательным сроком. Предупреждают, что на должность оператора ЭВМ якобы весьма высокооплачиваемую, Возьмут только лучших, скажем, 3 человека, а претендентов – 10. Норму сразу дают приличную, но женщины стучат по клавишам, стараются изо всех сил. На следующий день то же самое. И так, пока будущие операторы ЭВМ не выбиваются из сил и не начинают ошибаться. Через неделю им объявляют, что они не справились с работой и увольняют. После чего приходит следующая партия и неделю ударом работает на предприимчивых мошенников. Точно такой же фокус применяют некоторые строительные фирмы с криминальным уклоном. Набирают рабочих и отправляют их на строительство коттеджа. Там они вкалывают месяц-другой в за туманные обещания больших денег, после чего их увольняют, придравшись к какой-нибудь ерунде типа засохшего раствора в корыте или треснувшей ванной джакузи. Жуликоватые прорабы предъявляют рабочим акт, согласно которому это джакузи было сделано по индивидуальному заказу и доставлено прямо из Парижа, а его стоимость в евро они не способны компенсировать и за пять лет работы. Так что им остается только быстрее удалиться, освободив место следующей партии доверчивых работников. Поэтому, как бы вам ни хотелось получить приличную работу, все-таки следует настоять на заключении трудового договора. Если же ваш работодатель не хочет связывать себя бумагами, то не исключено, что у вас есть шанс поработать безвозмездно, как на коммунистическом субботнике. Особой формой обмана выступают ссылки на занимаемые должности или профессиональную принадлежность. Впрочем, иногда объект обмана способен распознать вранье, но из-за лени, обстоятельств или ложной скромности не делает этого. Самый простой пример – когда грабители звонят в квартиру и через дверь представляются работниками ЖЭКа или полиции. Если доверчивый хозяин откроет им, то может лишиться не только имущества, но и жизни. Если вы не можете на 100% определить личность ваших гостей через глазок, Лучше позвонить в соответствующую контору и выяснить, отправляли ли они к вам таких гостей. Вы потеряете 5 минут, но сохраните гораздо больше. Рекомендация 11. Запомните, чаще всего мошенники в своих махинациях любят ссылаться на 4 обстоятельства. А. Чей-то авторитет? Министерство здравоохранения России подтверждает высокое качество нашего крема. А на самом деле Минздрав к этой косметике имеет такое же отношение, как к колмазным шахтам в Намибии. Б. Отсутствующих в настоящее время людей. Я коллега вашего мужа, он забыл дома ключи от машины и просит ему передать. После такого можно смело покупать проездной на автобус. В. Будущее время. Если товар вам не подойдет, то мы его обменяем. Может, это было и правдой. Да вот где теперь найти этого дилера, который сучил вам бразильский фонарь за 50 долларов, позабыв сказать, что лампочки к нему продаются исключительно в Рио-де-Жанейро? Г. Подставных лиц. Вот этот гражданин уже третий раз отправляется в Анталью через нашу фирму и может вам рассказать, как мы умеем организовывать туры. В то время как этот человек дальше Москвы никогда в жизни не выбирался и зарабатывает на жизнь тем, что с помощью чужих фотографий рассказывает о якобы отлично проведенном в Турции отдыхе.